Первый был уже знакомый читателю «Расщепленный дуб», тогда как второго называли «Ля Пантеа» на языке Канады или «Пантерой» на языке английских колоний. Согласно обычаю краснокожих, прозвище это обозначало особые свойства воина. В самом деле, свирепость, хитрость и предательство — были главными чертами его характера. Кличку свою он получил от французов и очень ценил ее. Из нашего дальнейшего повествования читатель скоро узнает, насколько эта кличка была заслужена. Расщепленный дуб и пантера сидели бок о бок в ожидании пленника, когда зверобой поставил свой макасин на прибрежный песок, Ни один из них не двинулся и не проронил ни слова, пока молодой человек не достиг середины лужайки и не возвестил о своем прибытии. Он заговорил твердо, хотя с присущей ему простотой. «Вот я, Минги», — сказал зверобой на деловарском наречии, понятном большинству присутствующих. «Вот я, а вот и солнце». Оно также верно законам природы, как я моему слову. Я ваш пленник. Делайте со мной, что хотите. Мои отношения с людьми и землей покончены. Мне теперь остается только встретить мою судьбу, как подобает белому человеку». Ропот одобрения послышался даже среди женщин, и на мгновение возобладало сильное, почти всеобщее желание принять в качестве равноправного члена племени человека, проявившего такую силу духа. Но некоторые были против этого, особенно Пантера и его сестра Сумаха, прозванная так за многочисленность своего потомства. Она была вдовой Рыси, павшего недавно от руки пленника, Врожденная свирепость пантеры не знала никаких пределов, тогда как страстное желание мести мешало сумахи проникнуться более мягким чувством. Иначе обстояло дело с расщепленным дубом. Он встал, протянул руку и приветствовал пленника с непринужденностью и достоинством которые сделали бы честь любому принцу. Он был самый мудрый и красноречивый во всем отряде, поэтому на нем лежала обязанность первым отвечать на речь Бледнолицего. «Бледнолицый, ты честен?» — сказал Гуронский оратор. «Мой народ счастлив, что взял в плен мужчину, а не вороватую лисицу». Теперь мы знаем тебя и будем обходиться с тобой, как с храбрецом. Если ты убил одного из наших воинов и помогал убивать других, то взамен ты готов отдать собственную жизнь. Кое-кто из моих молодых воинов думал, что кровь бледнолицего слишком жидка и не захочет литься под гуронским ножом. Ты доказал, что это не так. У тебя мужественное сердце. Приятно держать в своих руках такого пленника. Если мои воины скажут, что смерть Рыси не должна быть забыта, что он не может отправиться в страну духов один и что надо послать врага ему в догонку, они вспомнят, что он пал от руки храбреца и пошлют тебя вслед за ним с такими знаками нашей дружбы, которые не позволят ему устыдиться твоего общества. Я сказал, ты понимаешь, что я сказал. Правильно, Минг, все правильно. Как в Евангелии, ответил простодушный охотник. Ты сказал, а я понял не только твои слова, но и твои затаённые мысли. Смею заявить вам, что воин по имени Рысь был настоящий храбрец, достойный вашей дружбы и уважения, но я чувствую себя достойным составить ему компанию даже без удостоверения, полученного из ваших рук.